Юрий, погуляй. Гости. Он всегда любил прятаться, потому что искать скучно и чуточку страшно. Потому что вот ты стоишь в большой комнате у стены, считаешь, пытаясь вспомнить, что идёт за цифрой 6, то ли 7, то ли 8, но потом выбираешь 8 и продолжаешь, доходишь до 10, выкрикиваешь волшебное заклинание: "Я иду искать!" и поворачиваешься. А дом молчит. И от этого становится больше, страшнее. Он меняется, когда звуки уходят. Что-то ломается вокруг, что-то начинает проникать сквозь стены, заползать в тёмные углы и смотреть на тебя оттуда, чуть слышно шептать непонятное. И ты знаешь, что где-то прячутся Славик и папа. Знаешь, что если найдёшь кого-то из них, странные гости убегут. Поэтому первым ищешь папу. потому что он большой, сильный, и ему сложно забиться под кровать или залезть в шкаф. Значит, его найдёшь быстрее, и тебе уже не до игр. Ты ищешь папу, чтобы тот отпугнул гостей, проникших в дом с улицы. Ты, конечно, не плачешь, не зовёшь никого, потому что тогда папа объявит стоп игре, потому что он не любит капризы. И ты бегаешь по дому, шарахаешься от углов с гостями. И когда наконец находишь отца, Ты уже улыбаешься. Уже не думаешь о плохом, знаешь, что скоро придёт пора самому прятаться. Прятаться. О, это волшебное ощущение. У Лёнчика было любимое место: в шкафу в прихожей, куда он забирался в джунгли висящих платьев, заставлял проход мамиными сумочками и коробками и замирал. Закрывал себе рот ладонью, чтобы случайное хихиканье не выдало главного места, и слушал Папа никогда не искал молча. Он ходил по дому и задумчиво повторял: "Куда же они подевались? Может быть, здесь, в прихожей?" Он открывал дверь, щёлкал выключателем и разочарованно говорил: "Нет, тут никого нет. Может быть, они в подсобке?" "Нет, там темно, и они боятся." Лёня фыркал в ладошку, зная, что Славик уже несколько раз там прятался, и папа каждый раз радовался смелости братика, когда заглядывал в подсобку и его обнаруживал. Рано или поздно отец всегда их находил. Когда они в последний раз играли в прятки, была осень. Клёны уж осе стояли красно-жёлтыми, и если по дороге проезжали машины, полы листья поднимались со асфальта, и будто пытались нагнать обидчиков. Светило солнце, отчего на улице стало красиво-красиво. Мама уехала в город проведать бабушку, а папа оказался выходным, и потому весь день был посвящён играм: то в "Кита", то в бой подушками, а потом уже и в прятки. Папа всегда играл честно, не так как дядя Лёша, который когда приезжал, считал до 100, сидя перед телевизором, а потом, не вставая, кричал на весь дом: "Ах, какие сорванцы как хорошо спрятались", а сам при этом слушал новости или смотрел футбол. Папа говорил, что дядя Лёша так делает просто потому, что не хочет, чтобы его просили играть. Его никто и не просил, когда отец был дома. В тот день Лёнчик спрятался в своём любимом месте, в шкафу, за платьями. Здесь приятно пахло мамой. Папа ходил по дому, несколько раз останавливаясь у любимого тайника, громко удивлялся тому, что ещё не нашёл своих маленьких ниндзя. Лёня не знал, кто это такие, но ему всё равно было приятно. Папа уже нашёл Славика на втором этаже, за диваном в игровой, и теперь искал Лёню. А тот сжался в углу шкафа, тихонько, как мышка, но так, чтобы и видеть щёлку между дверцами. Папа приближался к его убежищу. Крадущиеся шаги были совсем рядом. Фигура заслонила просвет. Что-то коснулось плеча Лёни, наверное, платье, но он едва не вскрикнул от страха, сдержавшись только благодаря азарту. «Неужели Леня снова в шкафу?» — сказал папа. «Не может такого быть!» Створки открылись. Яркий свет пробился через колышущиеся лианы платьев. Папа раздвинул их, заглядывая внутрь, и Леня засмеялся. «Странно», — сказал папа, глядя сквозь него. «А где он?» «Я тут!» — весело замахал руками Ленчик. Но папа закрыл шкаф и пошел дальше. Пошутил. Папа часто шутил. Лёня попытался встать, но не смог. Посмотрел на ноги, но в темноте не сумел разглядеть, что с ними случилось. Тронул их руками. Пальцы скользнули по ткани штанишек, дошли до холодной кожи. Прикосновения своих он не почувствовал. "Папа!" закричал Лёнчик. "Папа, помоги! Папа! Папа, ножки! Что-то с ножками!" "Очень странно," сказал папа, и куда он спрятался, его шаги удалялись. Папа! Лёня ударил по стене шкафа, но рука безшумно пролетела сквозь неё. Это испугало ещё больше. Дверь открылась, внутрь заглянул Славик. Па, но я видел, что он сюда залезал. Значит, перепрятался, ответил папа. Брат смотрел прямо на Лёнчика, но не видел. Нахмурился, совсем как взрослый. Затем задрал голову и изо всех сил крикнул: "Лёнчик, выходи, стоп игра!" "Ну я же" «Я тут!» — жалобно протянул Леня. Слава пошарил между платьев, и его рука прошла сквозь коленки брата. В глазах защипала. «Славик! Я тут!» Славик закрыл дверь. Запах в шкафу изменился, стал холодным, чужим. Не в силах встать, Леня рвался из своего угла, но не мог сдвинуться ни на шажок. Голос папы изменился. В нем появилась тревога. Потом он стал кричать уже зло, сказал, что запретит приставку, если Лёньчик не выйдет немедленно. Лёне уже было наплевать на компьютерные игры. Он и сам хотел выбраться, но не мог. Вскорь хлопнула дверь и приглушённый голос отца позвал сына на улицу. Створки шкафа снова открылись. Славик сунулся внутрь, схватил мамины сумки и выбросил их. Затем принёс стул, чтобы дотянуться до вешалок, и принялся сдирать мамины платья и кидать их на пол. Всё это время Лёня кричал и плакал, но брат его не видел, лишь повторял: "Я видел, что ты сюда прятался. Я видел". В глазах Славы дрожали слёзы. Слёз было много. Когда вернулась мама, то долго кричала незнакомым голосом. Папа сдавленно отвечал ей что-то. Потом мама плакала. Они куда-то звонили, а Лене не мог пошевелиться, сидя в углу. Он хотел выйти. Он пытался стучать. И даже когда мама с мокрым от слез лицом развешивала свои наряды по местам и платья проходили сквозь него, как призраки, он умолял его увидеть. Просил помочь выйти. Просил не оставлять здесь. Обещал, что больше так не будет. И если раньше это помогало, то сейчас нет. Дверь закрылась, отрезав Леню от света. Затем они все ушли. Славик, мама, папа. Лёня слышал, как завелась машина, как под колёсами зашуршал гравий во дворе. Не веря в то, что происходит, он не переставал звать на помощь. А потом пришли гости. Их мокрые пальцы касались лица, шёпот неожиданно успокаивал, убаюкивал и совсем не нёс в себе угрозы. И с каждым прикосновением время будто менялось. Сидя в кромешной тьме, Ленчик вздрагивал, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, но свет в доме не горел, и по нему шуршали гости. Он не понял, когда вернулись папа и мама, но едва они вошли, как в доме поднялся грохот. Хлопали крышки, гремело в подсобке и под лестницей, обыскивающий дом папа всхлипывал, и это пугало еще больше. Мама постоянно кому-то звонила, на кого-то кричала, Славика Леня не слышал. Наверное, родители отвезли его к бабушке в город». Когда снова открылась дверца шкафа, то Лёня не узнал папу. Красные глаза, перекошенное лицо. Папа срывал платья и бросал их на пол, как Славик совсем недавно. Он скинул с верхних полок новогодние украшения, альбомы для рисования, гирлянды, встал на цыпочки, разглядывая освободившееся место, будто надеясь, что Лёня спит там, на узкой перегородке. Потом выгреб из шкафа все ботинки, сапоги, сумки, коробки из-под обуви. Несколько раз провел по стенке, дрожащей рукой, будто не веря глазам. Его ладонь прошла мимо, и Ленчик попытался за нее ухватиться. Папа замер, глядя в угол. Посмотрел на свои пальцы. Губы его задрожали, он сел прямо в груду вещей и заплакал. К нему подошла мама. Леня видел, что сначала она хотела положить ладони ему на плечи, но затем опомнилась, скрестила руки на груди. Чёрные пятна под глазами делали маму похожей на ведьму из страшной сказки. Лёня уже и не пробовал кричать, просто смотрел на родителей, как будто мультик в телевизоре, в страхе, что сейчас его выключат. Папа наконец-то встал, резко подошёл к ко второму шкафу и принялся выбрасывать вещи уже из него. Дверь на улицу запирать надо было, зло сказала ему мама. Да пошла ты, огрызнулся он. Лёня заткнул уши пальцами и зажмурился. А когда открыл глаза, Платье висело на месте, дом молчал. Гости уже были тут, шептали, трогали его. Он отмахивался, задевая мокрые тела, но они всё время возвращались, скользили по шее, по спине, заболзали под футболку и возились там. Лёня вздрагивал от отвращения, пытался поймать их под тонкой тканью, но с каждым разом прикосновения становились всё менее раздражающими. В какой-то момент он перестал плакать. Все смешалось так, словно он пересмотрел перед сном телевизора и не может уснуть, цепляясь взглядом за ночник напротив кровати и замечая, как рывками светает за окном. Леня просто сидел в углу и ждал. Не знал, чего именно. Не знал, сколько времени. Не мог спать, не хотел есть и пить. Гости возились рядом, ползая по нему, и он уже не отмахивался. Дом изменился. Время изменилось. Время изменилось. Оно тянулось, как и риска, и одновременно мигало, как лампа на датчике движения. Того, что повесил над крыльцом папа. Леня не понимал его течения. Может, прошел час, а может и день, а может и годы. Часто он пытался вспоминать что-то хорошее, как советовала ему мама, когда они ходили к зубному. Представлять доброе. Пляж на их озере. Сосиски на костре. Он мог думать об этом бесконечно, но... Песок покрывался чем-то серым, вода темнела, а вкусняшки мокли и покрывались чёрными пятнами. Память уходила. Дом теперь принадлежал гостям. Ночью и днём люди покинали его. Хотя папа иногда заезжал. Лёня узнавал шаги отца, вытягивался в струнку и кричал, надеясь, что на этот раз будет услышан, но папа будто обходил шкаф стороной. Лишь один раз заглянул внутрь. Из гроб часть маминых платьев скомкал и бросил в сумку, а затем долго-долго стоял, смотря в тёмные недра, пока не захлопнул дверцы. Пару раз с папой приезжал кто-то ещё, и они много говорили, кричали, с кухни что-то звенело, а потом оттуда слышался храп или приглушённые рыдания. Лёня тянулся к дверцам шкафа, упирался в них пальцами, но не мог сдвинуть. Его семья всегда была где-то рядом и одновременно очень далеко. И он каждый раз вздрагивал, когда щелкал замок входной двери, а доски в прихожей скрипели под чьими-то ногами. Каждый раз надеялся. Но шкаф никогда не открывали. Темные гости же больше не уходили, и они с Леней привыкли друг к другу. Мальчик обнимал их, вспоминая, как забирался раньше в кровать к родителям, и ложился между ними, наслаждаясь их теплом и запахами. И надежда выбраться превращалась во что-то другое, во что-то тёмное. -то Гости тоже пахли приятно. Они жалели его, заботились о нём, иногда опутывали руки, и так до Лёня дотрагивался до дверЕц шкафа, приоткрывая их. Напротив было окно, и из-за ним виднелись деревья над шоссе, то покрытые белыми шапками снега, то зелёные. Он смотрел на дождь, на солнце, иногда на прячущиеся Среди листвы фонари, раскрашивающие ветви по ночам. Мир за пределами дома казался чужим, враждебным, но безумно красивым. Окно напоминало о чем-то из прошлого. Чем-то похожим, куда он мог смотреть часами, вместе с братом. От этого было теплее. Папа приезжал все реже, и в такие дни гости иногда прятались, оставляя Ленчика одного. Опять. Леня звал их. просил вернуться, но они будто боялись ходячего по пустому дому человека. Наверное, именно тогда он стал злиться на отца. Он ведь бросил его, не нашёл, а теперь ещё мешал быть с ним тем, кто не отвернулся. Но когда в следующий раз дверь отворилась, и Лёня увидел папу, то злость улетучилась. Он не сразу узнал отца. Тот был весь в чёрном, с белыми прожилками в прежде тёмных волосах. Его лицо будто помяли и расправили, глаза запали. Он смотрел на оставшиеся мамины платья пустым взором, а потом, как сломанная кукла, стал снимать их и складывать в большой чемодан. Бережно, аккуратно, не так, как в прошлый раз. Лёня наблюдал за ним молча, не понимая, почему он так изменился. А когда рядом с ним появился ещё один дядя, то не сразу узнал в нём Славика. Он стал высоким, как папа. тоже весь в черном. Над верхней губой росли усы. Леня заволновался, заворочался, но теплые тела гостей окутали его, успокаивая. Сегодня они не ушли, лишь настороженно следили за людьми. Брат и папа не разговаривали. Славик молча помогал отцу укладывать мамины платья в чемодан и почему-то плакал, иногда поднося ткань к носу. Когда дверь шкафа закрылась, Алёня ещё долго смотрел в щелочку между дверцами, и ему, неизвестно по какой причине, было больно, будто он потерял даже больше, чем всё. Когда дом снова замолчал, внутри неприятно тянуло, и даже гости не могли унять тревогу. Сидя в своём углу, он пытался вспомнить лицо мамы, но оно было словно затянуто паутиной, что-то стирало маму из головы. Оставался лишь силуэт и волосы. Всё остальное серый гнилой полителен, облепивший фигуру, скрывавший всё старое. Однажды папа снова заглянул в шкаф. Он был совсем сед. Усталый, хромающий отец, чьё лицо Алёня почти не узнавала, показывал дом мужчине и женщине с большим животом. Они ходили по полу в ботинках, и Лёнчик вспомнил, как кто-то близкий ругался на это. Кто-то стёртый. В нём вспыхнула злоба, но семья зашевелилась, обнимая покрепче. Слов людей он почти не понимал, будто бы уже их слышал, но что они значили? Лёня просто наблюдал, пока не закрылась дверца, и нервничал, причувствуя перемены. В его дом пробрались чужаки. Шкаф стали открывать чаще, гораздо чаще, и это его бесило. Лёня ширился каждый раз, когда внутрь заглядывала незнакомая женщина, развешивая свою одежду и расставляя коробки, совсем как когда-то делала другая. Он рычал, когда небритый мужчина запехивал на верхнюю полку шапки или брал их оттуда. Конечно, новые жильцы не слышали живущего в шкафу Лёню. По ночам он просил семью обвить руки и открывал дверцы, никогда не закрывая. На утро незнаконцы с раздражением их захлопывали. Женщина, лишившаяся живота, требовала от мужчины что-то, и тот с отвёрткой возился с петлями, ворчал, показывал, что дверцы работают как надо, но на утро всё повторялось: и он снова лез в шкаф с инструментом, а потом стал приходить раньше, и увидев распахнутое нутро, Лёня на ватыньке лишь тихонько прикрывал его, опасливо глядя наверх, в сторону спальни тех, кто жил тут раньше. Ночами оттуда часто раздавался противный визг. Лёня хотел выползти и добраться до второго этажа, чтобы прекратить этот крик, но семья никогда не трогала его ноги, а покинуть угол сам он не мог. Поэтому Лёня сдирал висящие на вешалках вещи, а иногда бил семью и по стене шкафа. Глухие стуки вызвали небритую мужчину со второго этажа. Он осторожно подходил к створкам. Под грузным телом скрепили половицы, потом он тихонько открывал дверцу, светил внутрь фонариком, и семья убегала. Лёня бесильно скалился, ненавидя вынужденное одиночество и глядя в слепо таращающиеся глаза человека. Женщина стала вешать платье в другом конце шкафа, с подозрением глядя на угол, откуда на неё смотрели невидимые, но ненавидящие глаза. Мужчина, проходя мимо, всегда ускорял шаг. Семья же была недовольна выходками Лёнчика, Иногда она его вовсе не приходила. Он звал её, он просил прощенья, а потом сладко нежился в объятиях, обещая больше никогда не безобразничать. Но однажды не выдержал и распахнув дверцы шкафа, выкинул наружу все коробки, какие мог. Но выжильцы даже не положили их обратно. Мужчина оттащил их в соседний шкаф. Женщина орала на него, держа на руках плачущий свёрток и указывала на убежище Лёни, требовала чего-то. Небритый лишь отмахивался и крутил пальцем у виска, а потом захлопнул дверь, и что-то щёлкнуло снаружи. Семья же ушла и больше не навещала Лёнчика. Он слышал, как она ползает по дому, как шепчется, но никто больше не приближался к шкафу. Никто не слушал умоляющих криков и обещаний. Лёню снова предали. В доме же появился новый звук топот маленьких ножек, торопливый и неуклюжий. от счастливого детского смеха хотелось выйти от зависти и злобы. Он понял, почему на скучал в семье, понял, что теперь ей нужен другой мальчик. Лёня пытался разглядеть обидчика сквозь щель в шкафу, но не мог. Запертый в своём углу, брошенный всеми, он днями и ночами неотрывно смотрел в узкую полоску света, пока однажды не услышал что-то знакомое. Что-то из той жизни, которая была у него когда-то, внутри сладко потянуло. 1 2 3 4 5. Говорил кто-то, и Лёня вытянулся в струнку. Когда-то, бесконечность назад, эти слова наполняли радостью, когда он ещё не потерял их смысл. Что-то щёлкнуло снаружи, дверца шкафа открылась, и внутрь залез чужак. Глаза его горели азартом. и забытым Лёней счастьем. Тихонько хихикая, мальчишка пробрался в угол, замер, прикрыв рот ладошкой. Лёня приподнял руку. Со всех сторон хлынула семья, опутала его, согрела. Её шёпот превратился в крик: "Жадный, голодный. Она хотела чужака, хотела так, что скользкие тела обжигали кипятком. Семья сжимала сильнее и сильнее. кто-то кричал громче всех, убеждал, что Лёня не пожалеет, что это он забрал Лёню много лет назад и подарил семье дом, что надо торопиться, ведь связь между потоками тает, осталось сделать последний шаг, но им нужен новый братик. И Лёня должен взять его, иначе исчезнет, растратив себя на мостик между временами, а они не хотят этого, потому что они семья. каждый из них когда-то построил свою переправу в шкафах, в чуланах, в землянках, и каждый раз семья становилась больше, сильнее. Возьми его, ревела она. Лёнины губы скривились, пальцы согнулись корявой лапой. Этот мальчик был его шансом выбраться из ловушки, освободиться, скользнуть по деревянному полу прочь из шкафа. объединиться с семьёй. Но, когда он почти коснулся гостя, в памяти всплыло плачущее лицо человека, выбрасывающего из шкафа тряпки и водящего рукой по стене. Лёня почему-то знал, что этот мужчина искал именно его, и что небритый будет так же искать мальчишку, будет плакать. Почему-то стало больно. Он отшатнулся, семья взвыла, и в её голосах больше не было тепла. Она клонила руку Лене к чужаку. Она орала, что иначе нельзя, что этот дом им нравится, что второго шанса может не быть, что они не возьмут его с собой. Им придется уйти, придется искать новый дом, снова жертвовать кем-то из братьев, снова рисковать, поджидая того, кому выделено достаточно времени, чтобы провести их дальше. Снова прятаться, снова бояться». ты не станешь одним из нас, кричали они, если упустишь его, одумайся. Разве стоит это гадкое создание наших страданий? Лёня не шевелился. Рука дрожала в сантиметре от плеча гостя. Но тот вдруг дёрнулся, толкнул дверь суро, спугивая тень. Снаружи кто-то тревожно ахнул, створки хлопнули, лязгнула защёлка. Небритый испуганно закричал на сына. Семья резко смолкла. ругань человека Тайла будто шкаф или толпроч свет померк наступила тьма и безмолвие кружащееся как на раскрученной карусели неужели Лёня снова в шкафу не может такого быть рванулось откуда-то дверца отворились яркий свет ослепил его скорчившегося на полке смутно знакомый мужчина протянул к нему руки а вот он где Лёня ощерился, зашипел и вырывался всё то время, пока побледневший человек вытаскивал его из шкафа. Рычал, когда другой мальчик, которого он когда-то знал, совал ему в руки игрушки и всё спрашивал: "Папа, что с Лёней? Папа, что с ним? Лёнь, это я, Славик. Лёня, это Славик". Он знал этих людей. Знал их, но никак не мог вспомнить. Конец. книги